Ему кленку стало не в моготу и дальше сидеть на одной министерской скамье с такими свиньями. Хорошо, что он поставил подлинных закулисных правителей перед выбором либо выделить, наконец, в правительство кого-нибудь из авторитетных людей, либо принять его кленку отставку. Этот новый Дитром с неба звезд не хватает, отнюдь. Идея выдвинуть его на пост премьера пришла в голову Рейндлю, и он выставил его кандидатуру на обсуждение. Он, Кленк, не любит этого пятого евангелиста. Больно уж он себе на уме, да и корчит из себя невесть что, будто он сам бог-отец или король Людвиг II. Однако снова ввести в игру старого дитрама это была неплохая идея. Пусть он не блещет умом, зато прекрасно воспитан. При принце-регенте Луитпольде Он был послом в Ватикане. Он беспрекословно выполнит все, что Кленк сочтет необходимым. Все это потребовало от него Кленка немалых усилий. Совещания с руководителями партии, телефонные переговоры с негласными правителями страны, бесконечные разъезды, пренеприятный закулисный торг. Эта история тянулась целую неделю. Ему пришлось пропустить два концерта, которых он с нетерпением ждал. Он даже не смог урвать полчаса, чтобы в такую прекрасную погоду съездить за город. Но теперь все позади, все кончилось как нельзя лучше. Он, Кленк, показал им, где раки зимуют. Он еще кое-что значит, это наверняка уже уразумели и все остальные. Кленк — это Кленк, и пишется Кленк. Сейчас около девяти. Он имеет полное моральное право сегодня вечером отдохнуть. Хоть раз потешит себя, отведет душу. Он улыбается, кривит в усмешке крупный волевой рот. За кого ему приняться? За Гартля или за Флаухера? Он накинул плащ, сунул в рот трубку, нахлобучил на череп огромную фетровую шляпу. А может, за обоих сразу? За Флаухера и за Гартля? Короткий путь он проделал пешком. Для начала отправился не в тирольский кабачок, а в ресторан Братвуртс Глекель. Старинный ресторан примостился в тупичке у подножия собора, и в нем было еще более накурено и сумрачно, чем в тирольском кабачке. Когда Кленк, распахнув внутреннюю стеклянную дверь, вошел в зал с низким потолком, откуда свисали, почти касаясь его головы, старинные утварь и светильники, он со стороны мог показаться великаном. Он осмотрелся. Прошло несколько секунд, прежде чем он сквозь дым и чад разглядел отдельные лица. Посетители сидели вплотную друг к другу, ели жареные сосиски, очень маленькие и сморщенные, сушеную капусту с тмином, соленые крендельки, запивая все это пивом. Ага, вон там сидит человек, которого он ищет, председатель земельного суда доктор Гартль. Можно было заранее угадать, что сегодня он будет тут за столом завсегдатаев, на котором в виде эмблемы стоит бронзовый турбач в старинной одежде, держа в руках флажок с надписью «Занято». Господин Картль сидел в компании своих коллег-юристов. Клиент хорошо их знал. Там были председатель Сената Мессер Шмидт и несколько других юристов и судей. Министр сразу почувствовал, что все уже знают, какое положение он занял в новом кабинете. Его, привыкшего к знакам внимания, сегодня встретили с особым уважением. Он с удовлетворением отметил, они уже все сообразили, что к чему. Лавируя между столиками, за которыми сидели посетители брат Ворст Глёкеля, люди с высшим образованием, учителя гимназии, редакторы газет, высокопоставленные чиновники, знакомые друг с другом уже по много лет, он сквозь чат разглядывал стол, за которым сидели чиновники его министерства. Вид у них был неважный, кислые физиономии, потрепанная поношенная одежда — В этом не было ничего странного. Жалования они получали мизерное. у каждого были жена, дети, а в эти годы инфляция с едой и одеждой приходилось туго. Некоторые уже подошли к пенсионному возрасту. Ха, до войны они занимали видное положение и могли твердо рассчитывать на солидную пенсию и обеспеченную старость. Теперь даже обычный вечер в братворст был для них роскошью. Прежде чем выкурить дорогую сигару, они должны были десять раз подумать. В довершении всего у них работа стала намного больше. Ну, а повинен в этом, как и во всем плохом, был новый государственный строй. Он расшатал нравственные устои, способствовал росту преступности. А кому от этого прибавилось работа? И им. Отныне каждому из них приходилось разбирать в три-четыре раза больше дел, Каждому завтра предстояло провести восемь-десять судебных заседаний. Пока они сдвигали стулья, чтобы освободить для него место, Кленк мысленно представил себе обвиняемых на этих судебных заседаниях. Этой ночью им наверняка будет не до сна. С каким волнением они ждут утро, до мельчайших деталей отрабатывают каждый жест». Каждое слово, полное страха, пытаются предугадать выражение лица и настроения людей, которые призваны расследовать, взвешивать и судить их поступки. Они и не подозревали, как мало у этих господ времени для них, как мало желания проникнуть в души людей, над которыми они вершат правосудие. Да, им, его судьям, сейчас чертовски трудно приходится. У них от собственных проблем голова идет кругом. Тьма работы, скудное жалование, и к тому же вечно недовольная публика и дурацкая пресса. Авторитет безвозвратно утерян. Общественность стала относиться к судье так же, как в прежние времена относилась к палачу. Сам факт появления Кленка за их столом был важным событием подлинной демонстрацией, и они радовались этому. Кстати, сидевший сегодня за этим столом председатель земельного суда доктор Гартль, тот самый ловкий судья, который вел процесс Крюгера, на поверку все же оказался не таким уж ловким. Слишком уверенно он себя чувствовал, и в итоге споткнулся. Споткнулся, собственно, на простейшем деле. На деле Шмита.